Сегодня я ходила с Кала работой и случайно встретилась с Гарей. Ты в курсе, что он уезжает? Куда? Удивилась Ольга. Нет, я не слышала. В Голдиану, на гастроли или на совсем? Похоже на совсем. Ему предложили выгодный контракт на две дюжины концертов в Новом Капитолии или Театре с хорошей перспективой. Так разве это плохая новость? Ольга действительно не видела ничего плохого в успехе крошечного переселенца и искренне не доумевала, почему эта новость попала у Артура в разряд печальных. Не завидует Джон в самом деле. Нет, само по себе это хорошо, но знаешь, кто ему подсказал адресок и подбросил рекомендацию? Король, предположила Ольга, догадываясь, что Нагари положил глаз не кто иной, как господин Пуриш, неравнодушный к экзотической музыке иных народов. Диего для того, чтобы давать рекомендации, пришлось бы раскрыться, а он предпочитает хранить тайну, значит, король. Ведь логично. Нет, с горькой иронией отозвался Артура, не король, а наш ненаглядный и всячески обожаемый Дон Диего, чтоб его лживый язык раздвоился. Ты еще не верила, что это он подбил Гарри отказаться от идеи сделать общую программу со мной. Постой, но разве это одно и то же, помочь найти работу и заставить бросить товарища? Зачем ему это? Если бы он на твоё место, да просился и сам вместе с Гари стал выступать, тогда понятно, но а зачем Аросити понадобилось так держаться за эту несчастную бумажку? Просто чтобы мне напакостить. Сама же знаешь, как твой бывший меня ненавидит. Да, я же не сказал тебе главное. Как ты думаешь, кому твой красавец сватал Гари? Да я вообще не представляю, кого из этой тусовки он может знать, да ещё в Гладиане. Я сама одного пуриша знаю. Вот именно. Помнишь, ты сама как-то говорила, что Пуриш не стал бы со мной работать? Вот это самое и было сказано, Гарри. Дескать, могу порекомендовать хорошего продюсера, но сразу предупрежу. Артура Сан-Боредо он на дух не переносит. Так что... Или то, или другое. Гарри, как я уже успел заметить, человек практичный. В Галдиане не пропадет. Да разве ему уж так подперло, что никакого другого выбора не оставалось? Ты ведь тоже предлагал ему найти продюсера. Какая ему разница? Что с тобой, что без тебя продюсер ему всё равно будет? Так что вряд ли. Думаешь, наш новоиспечённый маэстро постеснялся на шептать новому приятелю на ушко, что одному ему будет лучше, что я для него бесполезный довесок, а то и хуже? Извини, милый, однако если подумать, то до этой некрасивой, но правильной мысли Гари мог дойти и сам. Если он такой практичный, как ты говоришь, Любой напарник был бы для него бесполезным довеском, с которым придется делиться гонораром, поэтому он и решил работать сольно. — И чего ты так убиваешься? Разве тебе было бы интересно таким вот пришей-пристебаем заделаться? — Неправда, — обиделся Артура. — Почему это я был бы бесполезным? Я мог бы исполнять песни с твоих кристаллов. Они же тоже иномерские, но совсем в другом стиле. — Так почему ты тогда этим до сих пор не занялся? Или, как ты говоришь, у тебя был на примете продюсер? Да потому что ему требовался настоящий переселенец под это дело, для пущей экзотики. Без Гари я ему не нужен, тем более что половина твоих ристалов уже в записи ходит. И опять мы вернулись к тому, что Гари был нужен тебе больше, чем ты ему. А ты сам подумай, почему? Зачем? Оно тебе надо так унижаться? Ты ведь прекрасно можешь сам, ты такой талантливый, у тебя голос. Неужели ремейки чужих песен это всё, что ты умеешь? Ведь не правда же? Ты прекрасные вещи писал, но ну, значит, можешь плюнь на всё и сделай своё, собственное, чтобы все, кто говорил о тебе плохо, рыдали от зависти и кусали локти. Артур тихонько вздохнул и низко склонил голову, так что его шикарные кудри упали на лицо почти полностью скрыв глаза. "Я больше не могу писать музыку", тихим дрожащим голосом признался он. "Уже 10 лет С тех пор самых. Сначала думал, что это из-за пережитого потрясения. Творческий кризис с кем не бывает. Думал, пройдет. Потом решил сходить к целителю. Ну, вдруг это какая-то нервная болезнь, которая лечится. Тот к магам отправил. А маг сказал, что это вовсе не болезнь, не обычный творческий кризис, а огонь ослабел. Огонь, материя хрупкая, на эмоциональные переживания очень тонко реагирует. Может заполыхать сверх меры, а может и вовсе погаснуть. Сохрани меня небо от такого ужаса. У меня, к счастью, не погас, но какую-то частицу своего огня я потерял вместе с семьей и домом. Теперь я могу только петь. А сложить что-то свое не получается. Я уже десять лет пробую. Когда я вернулся к жизни и встретил тебя, такая буря радостных чувств поднялась в моем сердце, что мне показалось, огонь разгорелся с прежней силы. Чудилось, будто стоит лишь попробовать, и все получится, все вернется». Ну вы я ошибся. Это были всего эмоции, счастье, восторг, любовь. Они прекрасно сами по себе, но возродить силу угасшего огня они не способны. Я понял это едва ли ж попытался выразить звуки всю красоту своей любви к тебе. Попытался и не смог. Нет таких звуков. Вернее, они есть, конечно, но я их не слышу. Всё, что приходит в голову это чужие, кем-то уже написанные строки. Ты сама, Барт, наверное, понимаешь, что это такое и как с этим жить.